37. Откажитесь от жалкого жребия быть рабом своих собственных порождений. Смелый находится во власти своих смелых мыслей, трус трусливых, оптимист радостных, человек унылый унылых. Каждого ведёт мысль, и над каждым властвуют его собственные мысли. Но ведь мысль порождает он сам, но ведь силу мысли и власть мысли человек над собою даёт ей сам. И творец и родитель мысли строится подчинённым своему порождению. Итак, рождённая мысль приобретает над сознанием силу воздействия явного, то следовательно, всё дело в том, какие мысли рождать и тем самым давать им власть над собой. Первая ступень освобождения от власти нежелательных и вредных мыслей будет заключаться в том, чтобы установить строгий контроль при их выборе. При самом зарождении мысли которые находятся в воле человека. Волею мысль порождается. Надо лишь не упустить момента и не допустить рождения отрицательных мыслей. Вторым шагом ко владению мыслью будет утверждение способности выбрасывать из сознания уже возникшие в нем вредные мысли. Если в момент их зарождения был упущен или если мысль прилетела извне случайно или послана с целью худого воздействия. Мысль подчиняется воле. Волю любой мыслью можно управить, как бы сильна она ни была, если воля достаточно крепка. Потому не должен страшиться человек ни своих, ни чужих порождений, ибо верховная власть над мыслью принадлежит ему. Эту власть, если она осознана, он может всегда приложить. Надо лишь чтобы воля этого хотящегося воле сильнее воли мысль породивши. Огонь воли вкладывается сознанием в мысль по силе сознаний воли. Но мысль со вложенной в неё частицы кристаллизованной воли и отпущенной сознанием является существом определённого потенциала, увеличит, который не может так быстро, а главное сознательно и по приказу воли, как это может сделать человек. Сознание каждой данной мысли и сознание человека явления разного порядка. Впрочем, сознание человека может напрягать свой огненный потенциал безпредельно, в то время как самостоятельный рост выпущенной в пространство мысли ограничен известными условиями. Правда, мысли в пространстве растут по своему направлению, в то время как сознание человек может напрягать огонь воли и изменять характер и сущность мысли по своему желанию и сознательно превысить силу любой встречной, чужой или своей прежней собственной мысли. в этом прямо духа его верховная и суверенная власть над всякою плотью, а также над плотью или материей и мыслью. Осознание верховной и окончательной власти своей над мыслью и мысленным миром человек должен осознать, прежде чем он почувствует возможность её реализовать. Именно надо понять формулу могу и хочу или хочу значит могу. Скряга собирает сокровище и сам становится их безвольным рабом, мудрый собирается сокровище мыслей и духа, становясь их владыкой и хозяином. В этом вся разница. Но и в том и в другом случае власть над собою и свою власть человек утверждает сам, утвердить свою власть и отдать власть над собою можно лишь с изволения, осознанного или неосознанного своей собственной воли. пробуждению мощи и могущества собственной воли своей, к утверждению её безграничного огненного потенциала призывает владыка. Ибо служение свету без этого утверждения невозможно. Тот, кто находится под властью каких бы да не было мыслей, своих или чужих, плохих или хороших, господства над мыслью не имеет, является скрытым или явным рабом. Быть рабом плохой или хорошей мысли так же недостойно, как быть рабом хорошего или плохого человека. Ибо рабство есть рабство, держится ли оно цепями из роз или железа. Учитель к свободе зовет, к свободе от всякого рабства, своего или чужого, и чего бы то ни было. И необходимейшим шагом к утверждению этой свободы будет власть над мыслью. Указую на срочную необходимость осознания этой ступени и повторяю, Мне не нужно рабов.